Штык поднял ладонь на уровень глаз. На тыльной стороне кисти кожа расходилась. Из фальшивого пореза начала проступать кровь. Эшеломленный штык перевел взгляд на довольного представлением Феникса. «Вот видишь, как эффективно!» Феникс одобрительно разглядывал капающую на стол кровь. «Показал один раз. И не надо тратить несколько часов на объяснения и доказательства!» «Что за фокусы?» «Недоверием спросил штык». «Что за чертова мистика?»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 Вся-таки жизнь у нас теперь с тобой одна на двоих. А ты перед лоботомией не забудь предупредить докторов, чтобы делали не больно, а то вдруг мне тут тоже поплохеет. Ох и дурак же ты, жалостью сказал Феникс. Быстро собрав мешок продукты и бросив туда же пару первых попавшихся артефактов, он замер у дверей, глядя на штыка пронзительным взглядом.